«Но меч...» «У меча есть голос». «Что?» «Когда он в ножнах, он, разумеется, мало что может сказать. Но стоит положить руку на Эфес, и он начинает шептать в ухо твоего врага». Мак крепко обхватил пальцами рукоять. «Мягкое предупреждение. Слова предостережения. Ты слышишь их?» Логин медленно кивнул. «А теперь...» В полголосу продолжал боясь. «Сравни это с мечом, наполовину вытащенным из ножен. Около фута металла с лязгом выдвинулось из ножен. Вокруг рукояти сияла единственная серебряная буква. Сам клинок был тусклым, но его лезвие отсвечивало холодным ледяным блеском. «Так он говорит громче, не правда ли?» «Он угрожает. Он обещает смерть. Ты слышишь?» Логин снова кивнул, не отрывая взгляда от сверкающего лезвия. «А теперь сравни это с мечом обнаженным!» Бояс с тихим звоном выхватил длинный клинок из ножен и поднял его так, что конец меча завис в воздухе в нескольких дюймах от Логиного лица. Теперь он кричит, не так ли? Он вызывает на бой. Он ревет, призывая к схватке. Ты слышишь это? промычал Логин, отклоняясь назад. Он уставился на блестящее острие. Бояс опустил меч и мягко убрал в ножны к облегчению Логина. Да, у меча есть голос. Секиры и палец тоже смертоносны, но меч... Оружие нежное, предназначенное для нежных людей. Я думаю, что, мастер Девятипалый, ты нежнее, чем выглядишь со стороны. Бояс протянул меч Логину, который удивленно нахмурился. Его уличали во многих вещах, но в нежности еще никогда. Считай это подарком, в благодарность за твои хорошие манеры. Логин ненадолго задумался. Он лишился настоящего оружия еще до того, как пересек горы и не очень жаждал обрести его снова. Но бетот наступает, и скоро он будет здесь. «Лучше иметь оружие, не желая того, чем желать, не имея. Гораздо лучше. Надо смотреть правде в глаза». «Спасибо тебе», — сказал Логин, принимая боя за меч и отдавая ему факел. «Наверное». В камине потрескивал небольшой огонь, а в комнате было тепло, спокойно и уютно. Но Логин не чувствовал умиротворения. Нервный, сдерганный, испуганный, как всегда перед поединком, он стоял возле окна и глядел на двор внизу. Бетот приближался. Он был где-то там, снаружи. Двигался по дороге через лес или проезжал между двух камней, или пересекал мост, или въезжал в ворота. Первый из магов не выказывал признаков тревоги. Он удобно устроился в кресле, положив ноги на стол рядом с длинной деревянной трубкой и с легкой улыбкой листал маленькую книжку в белом переплете. Он был в само спокойствии, и от этого Логин чувствовал себя еще хуже. «Хорошая?» – спросил Логин. «О чем ты?» «О книге». «О да, это лучшая из книг. Основы высокого искусства, Иувина. Краеугольный камень моего ордена». Бояс махнул свободной рукой в направлении полок, закрывавших две стены, где аккуратными рядами стояли несколько сотен точно таких же книжек. «Это все она. Одна книга». «Одна?» – взгляд Логина скользнул по толстым белым корешкам. «Чертовски длинная книга. И ты все прочел?» Бояс усмехнулся. «О да, и не один раз». «Каждый, кто принадлежит к моему ордену, должен прочесть ее, а под конец сделать собственную копию». Он перевернул книжку так, чтобы Логин мог видеть текст. Страницы были густо исписаны рядами аккуратных, но непонятных символов. «Эту написал я, сам, много лет назад. Тебе тоже стоит прочесть ее». «Я вообще-то не силен в чтении». «Вот как?» — спросил Бояс. «Жаль». Он перевернул страницу и продолжал читать. «А как насчет Вунтой?» – спросил Логин. Он заметил еще одну книгу, одиноко лежавшую на самой верхней полке. Толстый черный том, потрепанный с исцарапанной обложкой. Ее тоже написал этот Иувин. Бояс нахмурился и посмотрел на книгу. «Нет, это написано его братом». Он встал с кресла, дотянулся до тома и стащил его с полки. «Здесь знания другого рода». Он выдвинул ящик стола, сунул туда черную книгу и задвинул ящик обратно. «Пусть лучше полежит отдельно», – пробормотал он, усаживаясь обратно в кресло и вновь раскрывая основы высокого искусства. Логин глубоко вдохнул и положил левую руку на рукоять меча. Металл холодил ладонь, и это ощущение не успокаивало. Логин отпустил меч, снова повернулся к окну и посмотрел вглубь двора. У него перехватило дыхание. «Бетод, он здесь». «Отлично, отлично», – рассеянно пробормотал бояз. «Кого он привел с собой?» Логин присмотрелся к трем фигурам во дворе. «С ним Скейл», — ответил он мрачно. «И какая-то женщина. Я ее не узнаю. Они спешиваются». Логин облизнул сухие губы. «Входят внутрь». «Разумеется», — проворчал Бояс. «Именно так поступают люди, когда хотят со мной встретиться. Постарайся успокоиться, друг мой. Дыши глубже». Логин прислонился к беленой стене, сложил руки на груди и сделал глубокий вдох. Это не помогло. Твердый комок беспокойства в его груди сжался еще сильнее. Он уже слышал тяжелые шаги в коридоре за дверью. Потом дверная ручка повернулась. Скейл вошел в комнату первым. Старший сын Бетода был дородным даже в детстве. Но с тех пор, как Логин видел его в последний раз, он растолстел чудовищным образом. Его голова, похожая на булыжник, как будто она росла на самой верхушке горы мускулов. Череп у него был значительно уже шеи, мощная челюсть, плоский обрубок носа и самодовольные маленькие глазки на выкате. Тонкий рот кривила постоянная усмешка. Совсем как у его младшего брата Кальдера. Но в данном случае в ней было меньше коварства и куда больше жестокости. На его бедре висел тяжелый палаш, и Скейл ни на секунду не отнимал от него свою мясистую руку злобно взирая на Логина и каждой порой источая ненависть. Следом вошла женщина, очень высокая, стройная и бледная. Она выглядела болезненно. Ее раскосые глаза были столь же узкими и холодными, сколь глаза Скейла были выпученными и злыми. Густо наложенная на веки черная краска делала их еще уже и холоднее. На длинных пальцах сверкали золотые кольца, на тонких запястьях золотые браслеты, на белой шее золотые цепочки. Женщина обвела комнату ледяным взглядом голубых глаз, и каждая новая вещь, которую она замечала, поднимала ее к новым высотам отвращения и презрения. Сперва мебель, затем книги, потом логин, а больше всего сам бояз. Самозванный король Севера вошел последним, внушительный, как никогда, в богатом одеянии из дорогой узорной ткани и редкого белоснежного меха. На его плечах лежала тяжелая золотая цепь, а голову увенчал золотой венец, где сиял алмаз размером с птичье яйцо.